В западне. По Плутарху сначала сооружение эти мало беспокоили Спартака, относившегося к ним с полным пренебрежением, но, когда припасы подошли к концу и нужно было перебираться в другое место, он увидел себя запертым. Вождь Мятежников совершил вторую ошибку после неудачной переправы в Сицилию. Кажется, он впервые недооценил своего противника. Спартак не оттеснил Краса, пока тот еще не закончил окружение. а почему-то выжидал. Вероятно, после того, как фракийцы обманули пираты, поколебались его убежденность и уверенность в себе. Теперь же не хватало еды. Плутарх ясно говорит это. На полуострове ничего нельзя было достать. Фуражеры всюду натыкались на стену краса. Ее нельзя было пройти даже на высотах. По опиану Спартак, поджидая всадников, кое-откуда прибывших к нему, больше уже не шел в бой со всем войском. О коннице рабов говорит только этот историк. Очевидно, речь идет о людях, которых Спартак послал за провиантом грабить Север Брутия. Построив стену, римляне отрезали их от основной армии, а Спартак, очевидно, на них рассчитывал, чтобы атаковать линию Краса с двух сторон. К сожалению, ничто не позволяет предположить, что этих всадников было достаточно, чтобы потревожить Краса, располагавшего явным преимуществом в кавалерии. Этот новый удар судьбы вслед за пиратами должно быть весьма сокрушил дух спартаковцев. Спартаку же приходилось реагировать быстро, действовать пока еще не поздно, пока люди не вымотались до такой степени, что будут уже ни на что не способны. Действовать, пока его авторитет не поколебался, пока этническое расслоение войска не возобладало. Очевидно, он приказал лазутчикам внимательно обсматривать каждый участок линии, чтобы найти в ней хоть какую-нибудь слабость. Местами он, должно быть, испытывал оборону Краса на прочность. По словам Апиана, он часто беспокоил осаждавших мелкими стычками. Он постоянно неожиданно нападал на них, набрасывал пучки хвороста в ров, зажигал их и таким путем делал осаду чрезвычайно трудной. Но стена Краса вполне продемонстрировала свою полезность. Рабам не удалось проделать брешь в западне, закрывшееся вокруг них. Очевидно, ров был разной глубины, А ловушки в разном числе, смотря по особенностям местности. Массив Сила, где Крас провел большую часть линии, гористая местность с высшей точкой около 2000 метров, расположенная между Теренским и Ионическим морями, труднодоступная. Почти все ее склоны круто обрываются к морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу. Согласно тому же Апиану, который один сообщает об этом факте, Спартак, чтобы ободрить войска, прибегал к крутым мерам. Он приказал повесить пленного римлянина в промежуточной полосе между обоими войсками Краса, показывая тем самым, что ожидает его войска в случае поражения. Можно предположить, что Спартак приказал не повесить, а распять пленного перед линией, которую обороняли его товарищи. Эта жестокая казнь была особо унизительной, ей подвергались только рабы и чужеземцы. Она была также связана с проклятием, ибо казненный умирал на весу, не касаясь земли. По верованиям римлян, человек, претерпевший такую смерть, не сможет найти дороги на тот свет, и его тень будет вечно скитаться. Как и в эпизоде с гладиаторами, Спартак прекрасно сумел надавить на слабое место противника, сыграв на его психологии. Он стремился вывести римлян из равновесия, показав им самый ужасный исход, который могли бы уготовить им не признающие законов рабы. Нет сомнения в том, что зрелище медленной агонии товарища потрясло римских часовых, но такая жестокость усилила и ненависть легионеров к столь презренному врагу. Кроме того, Спартак, на что указал Пиан, имел в виду и другую цель. Медленная агония на кресте представляла рабам какова будет их участь, если они попадут в плен. Теперь понятно, почему римляне взяли так мало пленных, почему рабы сражались до конца, не отступая.